Вы услышите сейчас весёлую сказку. Автор, правда, дал ей довольно страшное название Разбойничья сказка. Но на самом деле она совсем не страшна, а скорее забавна. Могу вас в этом уверить, потому что я сам в ней участвую. А знаете, кого я играю? Лохматого Винцика, подручного старого разбойника. Да хорошо знает и боится вся округа... Но все это шутка. Веселая шутка доброго писателя. Его имя – Карл Чапок, родина – Чехословакия. В нашей стране его книги очень любят. Вот мы и решили сыграть одну из его сказок. Есть в ней полезная мысль о том, что каждый человек должен... А, впрочем, зачем я это говорю? Уверен, что вы сами все поймете. А теперь... Пора начинать. Надеюсь, что вам будет так же весело слушать эту сказку, как нам весело было ее играть. На старый промысел хожу, Ба, куда носят ноги? Всю ночь прохожих ста рожу На той большой дороге, на той, ага, на той, ага, на той большой дороге. На той, ага, на той, ага, ого, ага, на той большой дороге. Ба, круг не сгинея, колька, гра Сразинец-Стражник, И руку купчишку за бока, А, ну, давай бумажник! А, ну, а, -а, а ну, а, -а, а, ну, давай бумажник! А, ну, ага, о ну, ага, -а, а, ну, давай бумажник! Эту песенку частенько слыхали люди в те времена, когда хозяйничал в горах-брендах знаменитый и грозный разбойник Мерзавио. Самый страшный злодей из всех злодеев. Стой! Кошелёк лежит. Конечно, конечно, как кошелёк. Вот. вот, берите. В -в погоди, погоди, а телега, А а товар? Все все, отдавай. Совести у вас нет, пан разбойник. Что? Молчу, молчу. Ну что ж, прощай, лошадушка. Прощай, телега. Ну и ты товар суконный. Товарищ атласный, бархатный, прощайте. Эй, Эй, Винтер! Чего, хозяин? Хорош улов. а? Годится. Ох, и мостак, вы хозяин, ох. Как там, сыночек мой? А чего ему делается? Спит, стал быть, и в пещере. Слушай, Винцк, что я надумал? отдам к его в ученье, а? Ну, хоть к монахам. Да, уч... Дорого дерут, монахин. Ну-ну-ну, пускай, пускай. я обойдется мне это в пару тысячонок. Не беда, карман позволяет. Хотя всё на всё разбойник, а сынок у меня пускай будет не хуже какого-нибудь графчика. Баста! Завтра же отвезу маленького мерзавию монастырь. всемогущий владыка. Святой Отец, Ой. оставляю вам своего мальчика на воспитание, чтобы вы его научили есть, сморкаться и танцевать. Да, а, я... Говорить, бить шон, живу зем и всему, ну, тому, что полагается, да, да, да. настоящему кавалеру. Ага. А тут мешок дукатов, Луидоров, Пистоли с Аринов, Наполеондуров. Так, так, так, Чтобы он у вас мог жить, как княжеский сынок. Ага. Так, так, так. Ну, а как тебя зовут, дитя мое? Мерзавило. Три? четыре восемь девять десять отличное имя восемнадцать девятнадцать о кажется фальшивое еще сойдет двадцать три двадцать двадцать пять Так вот и стал маленький Мерзавио обучаться у отцов-монахов вместе со множеством княжат, графят и других знатных мальчишек. Научили его говорить «С'il и «donnez-moi», «Pardon» и «tres обучили реверансам, минуэтам и приличным манерам. Выучили его сморкаться так, чтобы звук был тонкий, словно у флейты. Или нежный, как у кларнета а не трубить, как фанфара или ерехонская труба. Короче говоря, выучили его всему политесу и отменным тонкостям, как настоящего кавалера. Отец Доминик был очень доволен своим воспитанником. Очень, очень доволен. Он ставил его в пример другим ученикам. Мерзави, дети мои, сделает себе карьеру. Он весьма мил, учтив и воспитан. юный Мерзавио в своём чёрном бархатном камзоле с кружевным жабо стал очень милым юношей. Очень, очень милым. И начисто забыл, что рос когда-то в разбойничьем логове, в диких горах, брендах, и что его отец, старый злодей и разбойник Мерзавио, ходит в бычьей шкуре, укрывается конской попоной и ест сырое мясо прямо голыми руками. Ну, как полагается всем разбойникам рыб промы сел хожу по куда носят ноги всю ночь прохожих 100 рожу на той большой дороге, на той хода на той, ой, ой, на той большой дороге. На той, ой, ой, на той, ой, ой, на той большой дороге. Эй, Винджек! Ну, ну, чего? Ой, кажись, отдаю концы. Поезжай в монастырь. Привези малыша. О, дорогие! вы слышали? Мой отец, мой первый отец. Мужайся, мужайся, юный мерзавец. <свят> Твой священный долг продлить житейские заботы твоего отца. Большое дело, а? Текстиль, дровяные склады. Автовая торговля. Ах, ничего я не знаю, пан. Бедный, бедный отец. Надо полагать, солидная фирма. Бог да благословит тебя на продление всего предприятия. Аминь. где этот чертов Луа Древинца. Ну, куда он запропостился? Отец! Отец! Дорогой отец. Здорово, здорово парень, здорово. Да здорово. хранит вас Господь долгие годы на радость ближнюю ага. и к несказанной гордости вашего потомства, отец. Легче, парень, легче. Сегодня я отправляюсь в пекло. И нет у меня времени на твои фигли-мигли. Отец. Отец. Ну, не плачь, не плачь. Думал я... Сынок, оставлю тебе такое наследство, чтобы ты мог жить без забот. Не волнуйся. Разрази меня гром на месте. Нас для нашего ремесла в последние времена. Успокойтесь, папа. Я и понятия не имел, что вы терпите нужду. Эх, ли, у меня подагра. Приходилось работать поближе к дому. А купцы прохвосты. Ближайший Большак всячески объезжали. или чем это пахнет. Ну вот, самое время, сынок, чтобы моим делом занялся кто-нибудь помоложе. Дорогой отец, я клянусь вам всем святым, что есть на свете, что я буду продолжать ваше дело и обещаю вести его честно, с любовью. И со всей учтивостью. Не знаю, сынок, как выйдет с учтивостью. Я-то, положим, резал только тех, которые брыкались, но кланятся. Сынок, никогда не кланялся. Понимаешь, в нашем деле это как-то не годится. Позвольте, позвольте, папа, а какой же? Ваше ремесло. Разбой. Готово. Дал дуба. Старик. Берзавио был потрясен до глубины души, как смертью старика отца, так и тем, что дал ему клятву стать разбойником. Через три дня пришел к нему тот самый лохматый винцик. О, ну так вот, молодой хозяин, у ребят с голодухи животы подводит. Три дня уже не манже, стало быть. Пора э, приниматься за дело. Дорогой Винцик, а нельзя ли как-нибудь... Э, Что? Ну, ну обойтись без этого. Ну, из какой. Тут тебе монашек не принесёт у фаршированных голубей. Не жди. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а как мой незабвенный отец вёл своё дело? А, и... Ну, стало быть, коня седлал, так? пистолеты заряжал. И того, стало быть, выезжал на большак. А ещё, ещё песню пел. Ух, разбойник! Το μπλόντο ιδόρ, в кармане πιzasna. Με короткий καρότ και ρασ, καβόρ, γ γ γ γ γ ни ха γ γ γ γ γ γ γ Вот от этой песни у всех поджилки тряслись. Обстоятельный был старикан. Дело знал. Конь, пистолеты и песня. Ха. Ну что ж, попробуем. взял юный мерзавец лучшие пистолеты, вскочил на коня и поехал на большую дорогу. Там он засел в засаду и стал ждать какого-нибудь проезжего, чтобы его ограбить. На старый промысел хожу, пора за дело браться, но все усилия приложу, чтоб вежливым остаться. ла ла ла, -ла, ла, -ла, ла, -ла. Прошел час-другой, и на дороге показался купец-суконщик с полным возом товара. Молодое мерзавий вышел из засады и учтиво поклонился. Честь имея бонс вар. Здравия, здравия желаю. Ваша милая, надеюсь, я вас не испугался? Нисколько. а Чем могу служить? Как мало денег на земле и как они желанны. Мой друг, позвольте силу плеть очистить вам карманы. Аллалла, Аллалла, Аллалла, очистить вам карманы. Хм, пресвятая дело. Понять ничего не могу. Отец был груб, был резакон, Гони кошель баста, А я скажу вам пардон, Доней-муа пиастры. А-ла-ла, а-ла-ла, а-ла-ла, Доней-муа пиастры. Умоляю вас, сударь, не пугайтесь. Я разбойник. Я страшно мерзаю с диких брендов. Очень рад. Сукончик был тёртый калач. Он сразу всё сообразил и ни капельки не испугался. Вот так штука. Так значит мы коллеги? Омчие. Да? Я ведь тоже разбойник кровавый чепелка из костельца, очень рад. Разве вы меня не знаете, мсье? Я, я просто не имею чести. Видели, я тут коллега. Впервые. А -а -а. Я только что унаследовал дело моего отца. А, -а, -а вы наследник старого Мерзавец Бран! Так, так, так. Ну, Совершенно правильно. Это знаменитая разбойничая фирма с репутацией, очень солидное предприятие. Мерси, Я поздравляю. Поздравляю вас. Мерси. Пан Мерзая, поздравляю. Мерси, мсер. Ну, ничего. а знаете что? Я ведь был большим другом вашего покойного папаши. Вы знали папа? Да. Расскажите. А, да, молодой человек. Да. Расскажите мне о нём что-нибудь, а? Ну, как же? Родственные души Я прошу вас. Вот как-то мы с ним встретились, а он и говорит. Слушай, говорит, кровавый Чепелка, мы с тобой соседи. Соседи. И коллеги. Да, так давай разделимся по-честному. Лес будет, ну, летом мой, а дорога, вот эта большая дорога, пусть будет твоя. Твоя? Будешь грабить на ней один. Да, мы с ним по рукам ударили. Все. Тысячу раз прошу вас простить меня, я не имел, не имел понятия, что это ваша часто. Ну ничего. А, мне искренне жаль, что я сюда вторгся. На первый раз прощается. Да, а еще, еще ваш папаша ему Небесное, сказал: Слышка, кровавый Чепелка, если только я или кто из моих людей сюда нос сунет, ты можешь забрать у него ну, все! Пистолеты, вот шапку и камзол, чтоб помнил, что дорога твое хозяйство. Вот ну так сказал ваш старый батюшка. В таком случае, в таком случае я прошу вас принять эти пистолеты так. с насечкой. Но... И этот берет с настоящим страусовым пером, Но... и этот камзол Но... из аглицкого бархата в знак моего глубочайшего уважения к вам, а также искреннего сожаления о том, что я причинил вам такую неприятность. Ну что, ну так и быть. Ну давай, давай сюда вещички. всем. Но но, но но, больше, больше, милый мой, чтоб я тебя тут не видел. Что? Ну, Что вы? Ну! Ну! ну! <свят> Лошадки! <свят> ну с Богом, пан мерзавен! А те! юный Мерзавио вернулся домой не только без добычи, но и без камзола. Лохматый Винцек здорово его за это выругал. И вот снова ночь, снова засада. Ага! Опять воз полный всякого добра. Но на этот раз будем решительны. Будьте любезны остановиться, сударь! А, а. К моему великому сожалению, Мне придется вас заколоть. Я прошу вас помолиться и приготовиться к смерти. Сильвупле, votre пляс, муссию. Очень наш, иже ищи на небесе. Отче наш, иже на небесе. Насветится имя твое. Насветится имя. Твое. Да приедет царствие Твое, да, царствие твое да будет воля Твоя, да будет воля Твоя, будет воля Твоя. Ха -ха. Как, сударь, готовы ли мы, наконец, к смерти? Держи карман, готов. Я великий грешник, лет тринадцать не был в церкви. Тринадцать лет. 13 лет. Вот если бы я мог исповедаться, то мне бы, наверное, Господь грехи отпустил и не отправил бы мою душу в ад. Возможно. Ват, ад, ват. Ад. Знаете что? Знаете что? Я, я моментально слетаю в город и когда исповедуюсь, вернусь, а вы меня тогда и а, и заколите. Хорошо, хорошо. Я вас подожду вот здесь около воза. Возниться был большой плут. Он доскакал до ближайшего трактира и там рассказал, что на дороге его ждёт разбойник. Взял с собой трёх здоровенных парней и налетел с ними на Мерзавио. Вчетвером они страшно отдубасили беднягу. Учтивый разбойник вернулся в свою пещеру избитый и ограбленный. Воля. На старый промысел хожу, пора за дело браться. Но все усилия приложу, Чтоб вежливым остаться. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, Чтоб вежливым остаться. Вот и опять едет по дороге вазок, Прикрытый брезентом. Этот торговец везет на ярмарку Расписные пряники. Стой, добрый человек! Я разбойник. Сдавайся, и дело с концом. Слышь, старух, здесь какой-то пан разбойник. Тут брезент на вазу развернулся, из-под него вылезла толстенная бабка, подбочинилась и... Ах ты! Тихрест, бандит, безбажник, безобразник, большой бутонг, взламчик, весельник, ах ты, головорез, гробьян гробитый, «Яритик же у глаз, злодей звер! Тиратый звер, ты дал! Ух ты, каин травопеец, как торжник! Ах ты, лентяй ладер ледоедко! Ты смеешь нападать на почтенных людей?» «Упростите, мадам, я не имел представления, что в экипаже есть дама». «А у нас сразу видно, что есть, да еще какая дама!» Ох ты, Махамед, браковец, негодник, дохол, нюхрусть, обвал то созорник! Ух ты, большевец, преступник, блог! Тысячу извинений, мадам, если я вас напугал. А мадам, сельвупле, мадам. Мадам, заверяю вас в своем искреннейшем сожалении, что я... «Убирайся отсюда, пока я тебе не сказала, что ты! Погонец, пустопляс, прощалый горозбойник Иринальда, Ринальдина! Садина, тиранная птица, трус, тигр, Он не яде, стиранный уголовник!» Ну, продолжение юный мерзавий уже не слышал, потому что пустился на утек в свою пещеру. Но и там ему все еще казалось, будто ветер доносит что-то вроде... Madame, excusez-moi. Ça φαρόλ. Pardon, madame. Hooligan, ты до ещё. Sil vous plaît, madame. μαδάμ. гайс. pourquoi, madame? <laughs> Словом бабка прошлась по всей азбуке от А до Я. Неладно, получается, молодой хозяин. Все ваши подручные, ну, стал быть, и разбойники, разбежались. Надо есть пить надо, верно? И теперь вот все честно работают, как все люди. И сам я, значит, то нанялся, стал быть, В работники на мельницу. Так что, прощайте, стало бы. Адье, Винцик. И юной мерзавию остался один оденешенник. Вот тут-то он и вспомнил о монастыре и об отце Доминике, который так его любил. Пришёл, упал на колени, заплакал и рассказал ему всё. Чадо моё возлюбленное! Хвалю тебя за доброту и учтивость, но разбойником быть ты не можешь, как потому, что это смертный грех, так и потому, что тебе это не по силам. Но дабы сдержать клятву, данную твоему батюшке, мир праху его, будешь ты и впредь обирать людей, только иным путем. Поступай-ка ты на место сборщика дорожной пошлины, Я дам тебе письмо к пану окружному начальству. Как мне благодарить вас, святой отец? Вот тебе и случай сделать карьеру. Будешь подстерегать людей на большой дороге. И когда кто-нибудь поедет, налетишь на него и потребуешь два крейсера Притом можешь ты дело свое исправить со всей учтивостью, на какой только способен. И стал учтивый с сборщиком пошлины на большой дороге. Много лет спустя поехал Падре Доминик в те места навести тамошнего священника. Он уже заранее радовался, что увидит своего учтивого питомца, узнает, как ему живется-можется. И действительно, ушла к Баума его экипаж остановил усатый человек. Это был никто иной, как Мерзавио, и что-то ворча протянул руку. Отец Доминик полез в карман, но так как был немного тучен, то на это потребовалось время. Что там еще? Что там за Сколько прикажешь дать, пока достанешь свои несчастные два гроша? Батюшки, батюшки, у меня креицеров то нет. Прошу вас, братец, разменяйте мне пятачок. А чтоб вас, если нет денег, так зачем вас черти носят? Давай, два крейцаря, убирайся обратно. Мерзавец. меня не узнаёшь. И куда же девалась твоя я учтив. Господи! Ваше О, преподобие! Господи, ну, не волос. удивляйтесь, не удивляйтесь, что я стал неучтив. Ну, кто, где, когда-нибудь видел сборщика налогов городового или судебного пристава, который бы не был немного ворчана? Ну, что, во ей-бога! Да, да, да что правда, то правда. Такого ещё никто никогда Нигде не встречу. Ну, вот видишь. Вот. А теперь убирайся, кошер, кошер, чтобы я тебя подрощу. Господи, да господи, да. господи, господи, господи, вот, вот, вот. С утра дорогу старажаю. Весь день покоя нету, На сборе божьем сижу, А ну, гони монету! А ну, а ха, ха а ну, ха одну, А ну, гони монету! А ну, а ха, ха а ну, а А ну, гони монету! Тут сказки об учтивом разбойнике конец. И сам он, наверное, тоже умер. Но его потомков вы встретите на многих и многих должностях и сразу узнаете их, потому что хоть их и обучали вежливости, но они великие охотники ни с того ни с сего брониться и ругаться. А ведь это нехорошо.